Глава, седьмая. Франклин на мировой сцене. После объявления независимости. Продолжение борьбы с англичанами и неудачи. Франклин – член отделения Конгресса по иностранным делам. Он рекомендует Костюшка. Франклин в Париже и союз с Францией. Перепетии войны. Конституционная работа. План конфедерации и рассказ об Ионе. Франклин и Конституции Штатов. Франклин ведет переговоры о мире и заключает его. Манифест о независимости английских колоний, назвавшихся впоследствии Соединенными Штатами, произвел взрыв ярости в правящих классах Англии. В Америку были посланы многочисленные войска, которые должны были огнем и мечом привести к покорности мятежников колоний. Молодые дружины американцев, набранные из волонтеров, из которых большинство ранее не держало оружие в руках, храбро встретили это нашествие и сначала имели ряд немаловажных успехов. Однако скоро дисциплинированное войско англичан стало брать вверх над стройными полками американских добровольцев. Позднее боевая опытность выработала из этих волонтеров доблестные войска, которые с честью отстояли независимость своей родины и принудили англичан заключить мир на основе признания этой независимости. Но теперь этой опытности у них еще не было, и англичане брали город за городом. Многими американцами уже овладело отчаяние, и дело американской независимости легко могло бы погибнуть, если бы на помощь американцам не явился сильный союзник. Этим союзником была Франция, привлечением которой на свою сторону американцы были всецело обязаны Франклину. При Конгрессе было образовано особое отделение для иностранных дел, состоявшее из пяти членов, В числе которых состоял и Франклин. Отделение это было основано с целью содействовать привлечению союзников для американцев. Оно завело ряд агентов в Европе и старалось вызвать Францию, Испанию и Пруссию, как врагов Англии, на вооруженную помощь Америке. Вместе с этим отделение приобретало здесь через своих агентов оружие и военные припасы для американской армии. И, пользуясь общим сочувствием европейских народов к делу американцев, вербовала добровольцев среди людей, опытных в военном деле. В числе первых волонтеров в Америку явились знаменитые Лафайет и Костюшка. Первый привел на помощь американцам целый корпус, снаряженный на его личные средства, и вообще играл видную роль в войне за независимость Соединенных Штатов. Костюшка был совершенно неизвестен в Америке, но Франклин, познакомившись с ним в Лондоне, оценил его достоинства и усиленно рекомендовал его главнокомандующему американскими войсками Вашингтону. И действительно, Костюшка, назначенный главным инженером Северной армии американцев, не раз оказывал важные услуги. Кроме помощи волонтеров, Европа и, собственно, Франция оказывала американцам и материальную помощь оружием и боевыми припасами. Французское правительство, не желая открыто выступать против Англии, воспользовалось услугами знаменитого Бомарше, автора Фигара, который основал компанию будто бы для торговли с Америкой. а в действительности для снабжения ее военными средствами, затратив на это дело, помимо значительных сумм, осигнованных для этой цели французским правительством, и все свое личное огромное состояние. Всего этого было, однако, слишком мало. Для того, чтобы борьба с англичанами могла вестись с успехом для американцев, им необходим был могущественный союзник. Без этого колонии, имевшие тогда всего 3 миллиона населения, и только что начинавшие приобретать экономическое благосостояние, неизбежно были бы раздавлены сильной и богатой метрополией. Скорее всего, американцы могли рассчитывать на союз с Францией, но последняя не решалась открыто выступить на защиту американцев. Ей не хотелось из-за чужого дела вступать в войну с Англией. К тому же французский король не желал сделаться союзником восставших против своего монарха. Наконец, в Париже сомневались, чтобы английские колонии, внутренний строй которых был столь различен северные колонии или новая англия стояли за равенство и свободу южные были аристократическими и рабовладельческими были в состоянии образовать одно сильное государство союз с которым мог бы иметь цену чтобы преодолеть все эти препятствия и привлечь францию к союзу американцы послали в париж франклина выбор был как нельзя более удачен франклин пользовался уже значительной популярностью во франции благодаря своим ученым трудам, своим памфлетам и, наконец, своему благородному поведению в Англии в качестве представителя американских колоний. Таким образом, общественное мнение уже заранее было настроено в пользу посланника нарождающегося государства. Когда же Франклин явился лично, и французы впервые увидели в Версале среди придворных, украшенных напудренными париками, фижмами, шелковыми чулками, щегольскими башмаками и прочими принадлежностями костюма того времени, человека одетого просто в квакерские сюртук и шляпу, когда там, в центре всевозможных тонкостей всем надоевшего, но тем не менее свято соблюдавшегося этикета, явился человек, который ел, пил, спал, ходил, сидел и вообще делал все не согласно требованию этикета, а так, как находил сам наиболее разумным. Когда, наконец, среди тогдашнего легкомысленного высшего французского общества появился человек глубоко серьезный, который все свои помыслы и все свое время отдавал работе для блага своего отечества, французское общество было охвачено каким-то энтузиазмом по отношению к этому невиданному еще им человеку. Это был представитель нового мира, того мира, который подготовлялся в то время в самой Франции, о чем правящие классы ее и не подозревали. Для них Франклин представлял редкую новинку, на которую они не могли налюбоваться. Вместе с тем, сама личность Франклина производила обаятельное впечатление на всех, с кем он приходил в И если легкомысленная часть общества увлекалась им потому, что своей простотою и серьезностью он напоминал доблестных мужей классического мира, бывшего тогда в моде, то серьезные люди уважали в нем ум, честность, высокий патриотизм и талант. Наконец, никто не сумел бы так, как Франклин, представить французскому правительству всю невыгоду для Франции предоставления американских колоний, угрожавшей им печальной участи. Благодаря всему этому, американское дело и ранее пользовавшееся во Франции симпатиями теперь с прибытием во Францию Франклина сделалось здесь настолько популярным, что французское правительство вынуждено было согласиться с общественным мнением и заключить с американцами через Франклина формальный союз. С выступлением на сцену французских войск и флота счастье оставило англичан, К тому же и американские волонтеры приобретали навык в военном деле и успели еще до прибытия французов взять в плен целую английскую армию. Война затягивалась, и вместе с тем появлялась уверенность в сохранении независимости колоний. Как для организации военных сил и обороны, так и вообще для ведения дел, касавшихся всех колоний, необходимо было создать постоянное управление, и вообще нужно было организовать хоть на время какой-нибудь порядок управления в стране, Франклин уже давно предвидел необходимость подобной организации и сразу же после объявления независимости представил вниманию у Конгресса статьи Конфедерации и Вечного Союза колоний. Проект этот, однако, был оставлен без рассмотрения, так как военные дела, которые шли тогда неудачно, поглощали общее внимание, а скоро и сам Франклин был командирован во Францию. Теперь, когда с заключением Союза с Францией положение дел изменилось к лучшему, Конгресс решил посвящать каждые два дня в неделю рассмотрению проекта Конфедерации. Среди членов Конгресса нашлось немало противников самой идеи Конфедерации, предпочитавших совершенно независимое существование каждой колонии отдельно. Особенно сильную оппозицию проекту проявляли представители маленьких колоний, штатов, опасавшиеся, что они будут поглощены в Конфедерации большими штатами. Франклин и в этом случае добился успеха при помощи остроумного рассказика, показывавшего неосновательность опасений противников конфедерации. В то время, когда совещались о соединении Шотландии с Англией, говорил Франклин, герцог Аргильский сильно сопротивлялся этому и предвещал всевозможные бедствия. Между прочим, его высочество говорил о том, что Шотландия будет поглощена Англией, как иона был поглощен китом. На деле вышло иначе. Когда лорд Бет достиг правления, он привел с собой столько земляков, что наконец находили, что Иона поглотил кита. Этот рассказ привел весь Конгресс в веселое расположение духа, и статьи проекта Конфедерации были приняты единогласно. Так было положено начало союзу Соединенных Штатов. Вместе с тем велись работы и по устройству управления в отдельных штатах, и Франклин принимал самое деятельное участие в этих работах. Во всех штатах под влиянием английских традиций были созданы два законодательных собрания. причем Верхняя Палата или Сенат должна была пополняться крупными собственниками. В Пенсильвании же и в Джорджии, где особенно сильно сказывалось влияние Франклина, была образована только одна палата. «Главнейшие цели гражданского общества одинаковы как для бедных, так и для богатых», говорил Франклин. «Зачем же отдавать богатым преимущества? Зачем уделять им особое положение и предоставлять половину законодательной власти? Уже одно название Верхняя Палата есть унижение для массы народа, представители которого называются Нижней палаты. Скоро, однако, и в Пенсильвании, и в Джорджии были введены вторые палаты, но здесь они были организованы на демократических началах, так как и члены Сената избирались всеобщим голосованием, как и члены Нижней палаты. Такой порядок затем был принят и всеми остальными штатами. Таким образом, благодаря Франклину, штаты избавились от господства земельной олигархии. Между тем, военные события шли своим чередом. Счастье теперь было на стороне американцев, которые то вместе с французами, то в отдельности одерживали победу за победой над английскими войсками, большинство которых состояло из запроданных Англией немецкими князьями солдат. Однако английское правительство упорно продолжало войну, несмотря на то, что невозможность подчинения колоний Англии была очевидна всем. Война грозила бесцельно затянуться еще надолго. Франклин решил воспользоваться своими связями в Англии, чтобы оказать давление на английское правительство. В это время обязанности второго министра иностранных дел нёс лорд Шельберн, старый знакомый Франклина. Последний написал ему письмо, в котором обстоятельно выяснил всю бесцельность продолжения войны, которая могла только привести к созданию розни между двумя единоплеменными народами, что не в интересах ни того, ни другого народа. Под влиянием этого письма английское правительство завязало с Франклином переговоры, но предлагало такие условия мира, на которые американцы никак не могли согласиться. К счастью, в Англии вскоре произошла перемена министерства, и первым министром был назначен лорд Шельберн. Переговоры пошли успешнее, и в 1783 году Франклин в числе трех уполномоченных Конгресса Соединенных Штатов подписал мирный договор, которым Англия признавала независимость американских колоний. Так закончилась многолетняя борьба, которую вели американцы ради достижения независимости. и в которой Франклин принимал такое деятельное участие на самых разнообразных поприщах в качестве законодателя, администратора и дипломата. При заключении договора с Англией Франклину было уже 77 лет, и, следовательно, он имел полное право на то, чтобы посвятить остаток своей жизни отдыху. Но этот неутомимый человек словно не знал усталости, и, как сейчас увидим, до последнего дня своей жизни продолжал работать для общего блага.